Чингис Абдулаев. Апология здравого смысла. «Ой, как нехорошо!» — отозвался Бильбо. «Разве это не тема для сумасшедших?» «Почему? Сумасшедшими я как раз и занимаюсь. Они герои большинства документов. Вы что, соприкасались с этой темой?» «Я служу в издательстве» а в издательствах одна половина посетителей нормальные, другая сумасшедшие. Задача редактора — классифицировать с первого взгляда. Кто начинает с тамплиеров, как правило, псих. Можете не продолжать. Их имя — легион. Однако не все безумцы начинают с тамплиеров. Как вам удается опознать прочих? Есть технология. Могу вас научить как младшего товарища, Кстати говоря, как вас зовут? Казабон. Это не герой Мидлмарч. Марч? Не знаю. В любом случае был такой филолог в эпоху Возрождения. Но он мне не родственник. Ладно, замнем. Выпьем еще чего-нибудь? Еще две порции, Пилат. Спасибо. Итак, люди делятся на кретинов, имбецилов, дураков и сумасшедших. Кто-нибудь остается? Я то уж точно. Хотя и вас обижать не хочется. Если сформулировать точнее, любой человек подпадает под все категории по очереди. Каждый из нас периодически бывает кретином, имбецилом, дураком и психом. Исходя из этого, нормальный человек совмещает в разумной пропорции все эти компоненты, иначе говоря, идеальные типы. Умберто Эко Маятник Фуко.